Глава 17 Семимерный мир. Очнулась Нинель от яркого света, который лился со всех сторон. Она пошевелилась, однако ее крепко держали со всех сторон туго натянутые прозрачные нити. Нинель перевела взгляд. Руки были прозрачные, сплошь испещренные синими прожилками. Между пальцами перепонки, между руками и телом тоже огромные прозрачные перепонки. Нинель закрыла глаза, пытаясь осознать происходящее. «Скорее всего, база взорвалась». «И нас выкинуло в семимерный мир». «Так, что говорит физика?» «Должно появиться семь степеней свободы». «О чем ты думаешь, Нинель?» «Нужно искать цификов и пертутинцев, а не заботиться о себе». «Замолчи», — приказала она сама себе. «Я нахожусь в мире, в котором меня не должно быть, и я не буду думать ни о ком другом, кроме себя». Затем она вспомнила, что ее где-то и кто-то ждет, что нужно как-то выбираться отсюда». Нинель пошевелила ногой, пробуя на прочность державшие ее прозрачные тонкие нити, и это ей удалось. Она освободила вторую ногу, также прозрачную и движущуюся, будто на шарнирах. Приложив небольшое усилие, она освободила руки, поднесла ладони к глазам: стеклянные, прозрачные, чужие руки. Перепонки растянулись. Она покачала головой. Нити оторвались, и она освободилась. Что дальше? Нинель повернулась на месте. Ощущения были странные, будто она вся истекла и на шарнирах. Показалось, даже глаза, поворачиваясь, скрипят. Все вокруг было прозрачное, прямое и круглое, сверкало и искрилось, причудливо меняя формы. Нинель сделала шаг. Окружавшая ее масса легко продавилась. «Здорово! Значит, всё, что меня окружает, имеет мягкую пластичную структуру. Что мне это даёт? Ну, хотя бы то, что ты сможешь передвигаться в этом новом пространстве и в этом новом теле». Нинель вновь остановилась и посмотрела на свои руки. «Руки как руки, только прозрачные. Ноги и все тело тоже прозрачные. Ладно, привыкну. А может и привыкать не надо будет. Возможно, я отсюда быстро выберусь. Или пространство само меня выбросит. Нас выбросит». Нинель посмотрела вперед сквозь прозрачную, кажущуюся стеклянной массу. Было видно очень далеко, структура была однородной. «Ну вот, теперь можно поискать и свою команду. Куда же мне пойти?» Девушка двинулась вперед. Ей казалось, что она идет по ровной местности. Однако она ощутила, что поднимается как по лестнице. Это вскоре ей надоело. «Пойду-ка я направо». Можно было не поворачиваться. Делая шаги вперед, она продвигалась боком. «Так, а если пойти вниз?» Делая шаги вперед, она начала двигаться в сторону и вниз. «Значит, также можно идти назад, не поворачиваясь». Делая шаги вперед, она начала двигаться назад, прекрасно ощущая это движение. «Что-то я запуталась. Вперед, назад, вверх, вниз перемещаешься, но ноги двигаются, как при обычной ходьбе. Стоит только мысленно задать себе направление и оп-ля-ля, иди куда хочешь». Но вдруг догадка мелькнула в ее голове. «Может, я стою на месте, а движется вот эта окружающая меня масса?» Ей показалось, что она вспотела. И правда, по прозрачным рукам побежали голубенькие ниточки. «Вода?» Нинель поднесла руку к лицу и увидела свое отражение. «Не может быть!» На нее смотрело прозрачное и совершенно круглое лицо. Глаза, нос, рот обозначены тонкими линиями и маленькими точками – «Как же я смогу найти цификов, если я сама на себя совсем не похожа?» Нинель запаниковала, хотелось опустить руки, опуститься на землю и заплакать, как в детстве, когда тебя обижали старшие девочки. Но там была Марья Ивановна и хотелось специально плакать, чтобы хоть на мгновение почувствовать тепло и ласку материнских рук. Однако Нинель не смогла себя удержать. Она присела и горько зарыдала. Слезы текли по рукам, не оставляя следов, вспоминалась Мария Ивановна. Но ее давным-давно нет в живых, а больше никто и никогда не жалел ее и не говорил ласковых слов. Даже Асов считал ее железной. Слезы лились рекой, но, наконец, выплакавшись и утерев нос, она встала и, уже не думая ни о чем, просто пошла, куда глаза глядят. Тем более, что ландшафт, окружавший ее, не менялся. «Что со мною? Я не знаю, ничего не понимаю. У меня и так забот немало», — затянула Нинель. На душе полегчало. Она верила, что скоро всех найдет, и они все вместе найдут решение. Сначала она шла спокойно, осматриваясь, остерегаясь неожиданностей, но песенка развеселила ее успокоила. И вот уже она бодро шагает то налево, то направо, то вперёд, то назад, поднимая руки, рассматривает прозрачную блестящую перепонку, цокает языком. Наконец, сон, сморил Нинель, и она упала там, где остановилась. «Белый, ты где?» – услышал пертутинец голос красного. «Я вешу или меня кто-то держит, не пойму. Иди ко мне посмотри». «Красный, если ты висишь, то и я вишу, или ты думаешь, что ты особенный?» «Ничего я не думаю. Освободи меня», – умолял красный пертутинец. «Почему ты здесь? Почему ты не на звездораке?» «Я не успел. Все так быстро случилось. Скорее всего, звездорак погиб. Я ведь вас предупреждал». «Понятно. Мы в семимерье». Испуганно проговорил Красный. «Ты оказался прав. Я только видел, как цифики бежали по направлению к нам. Потом взрыв и вот мы здесь. Надо как-то выбираться искать командира». Белый напрягся и выпал из объятий прозрачных нитей. «Белый, ты Опять спросил Красный. «Я здесь. Ты меня видишь?» «Нет. Везде сплошь какая-то прозрачная мягкая масса. Все одинаковые. Все одинаковое. Иди на голос. Иди ко мне. Ты изменился. Нужно тебя еще увидеть. Я стою рядом с твоим голосом. Пошевелись. Нити сильно не держат». Что-то бесформенное отделилось из общей прозрачной массы и упало рядом с белым. «Давай сформируем тела», — предложил белый и начались попытки трансформироваться. Однако это у них не получалось». «Помоги мне», — сказал Белый. «Сформируем сначала меня. Может, для этого нужно внешнее воздействие. Потом тебя, хотя навряд ли нам это удастся. Наверное, порваны межмолекулярные связи». Красный не слушал рассуждения Белого. Он сформировал две тоненькие, почти невидимые руки, лопатки и стал ими поднимать массу Белого вверх, как бы склеивая один слой с другим. Через некоторое время что-то похожее на столбик появилось на свет». Проговорил красный. Белый аккуратно склеивал один слой с другим, немного расширив нижнюю часть и уменьшив объем верхней части столбика. Появилась прозрачная фигурка усеченного конуса. «Какой красивый!» Проговорил красный. «Как будем искать командира?» – спросил Белый, не обращая внимания на слова Красного. Он очень беспокоился о девушке, хотя она была совсем другая, но он уже успел к ней привязаться и считал ее еще очень молодой. «Я не знаю», – сказал Красный. «Он любовался собой, ведь он никогда не имел такой формы». «Как же мы будем передвигаться? Я не могу подняться вверх, чтобы лететь. А ты, Красный?» «Будем катиться», – предложил Красный. «Вот так». Он лег на бок и покатился. «Ты катишься вперед или назад?» – спросил Белый. «У меня такое впечатление, что ты катишься назад». «Какая разница? Ложись и покатились! Стой! Куда ты?» – крикнул Красный. Сформированная нижняя часть не давала ему катиться по прямой, а лишь давала возможность описывать круг вокруг цилиндрической части тела. «Белый, стой!» – крикнул Красный. «Придется тебе еще поработать!» Белый пертутинец, кое-как подкатившись к Красному, вновь сформировал тоненькие руки-лопатки и начал поднимать и выравнивать однородную красноватую массу. Он трудился долго, пока Красный не стал ровным сверху и снизу. «Жалко, что ты меня вновь сделал ровным», – проговорил Красный. «Но юбочка мне мешала катиться». Пертутинцы вновь легли на бок и покатились то ли вверх, то ли вниз, неважно, лишь бы что-то делать. Такая форма передвижения была для них новой, но они ее быстро освоили и катились вполне уверенно. Конечно, цифики при всех своих приключениях не могли не оказаться здесь, в семимерье. Когда раздался взрыв, цифики уже ногами коснулись звезда рака. Это их и спасло от распада на атомы при взрыве. «Эйчус, ты жив?» – услышал Ромарти тихий голос своего друга и соратника. «Я жив, но очень сильно напуган», – слегка с насмешкой сказал Эйчус. «Я уже и не думал, что останусь жив. Ты что там сделал с центральным ядром Боренофи, что все взлетело на воздух?» «Как что?» – перекачал немножко». Ведь у них не было никаких измерительных приборов или инструментов. Пришлось полагаться на свои ощущения. Я всегда точно знал, сколько я должен забрать массы и энергию вакуума, чтобы ничего не произошло. В общем, понадеялся на свои ощущения, и вот... «Катастрофа!» «По-моему, мы в многомерности» проговорил Эйчус. «Я, когда рассчитывал семимерие, видел похожие квантовые построения. Ткань пространства мягкая и пластичная, кое-где прозрачная, без границ». «Белтрукс, ты где? Я тебя совсем не вижу». «Я здесь. По голосу так я рядом с тобой», ответил Бельгаус. Наконец он рассмотрел впереди недалеко от себя белое прозрачное облачко с красными точками. «Белтрукс, я вижу недалеко от себя белое прозрачное облачко с темными пятнышками. Это ты, что ли?» «Да», – проронил Бельгаус и поплыл навстречу Ромарте, белому прозрачному облачку с красными точками. Они встретились и забулькали от счастья. Буль, буль, буль, буль, буль. Нинель проснулась. «Может, все, что со мною происходит, это неправда, и я сейчас открою глаза, и все будет как прежде». «Как прежде где?» – подсознание тотчас отреагировало. «Как раньше на борту звездолета номер один, или как в галактическом пузыре, или как на звездораке?» «Все равно где, лишь бы формы тел были материальные и команда рядом. А то одной как-то несерьезно». Нинель открыла глаза. Ничего кругом не изменилось. Все то же самое. Она подтянула ноги к подбородку и руками обхватила колени. «Что делать?» – она покрутила головой. «Хоть бы что-то изменилось. Интересно, как долго я могу здесь сидеть. Будет ли меня кто-нибудь искать и откуда придет спасение?» Нинель встала, опять понаблюдала движение. Вновь очень удивилась этому феномену. «Возможно, из-за того, что при движении тела не движется, я все еще нахожусь там, где случился сброс массы в семимерный мир». «А это значит, что моя команда где-то рядом». Она протянула руку и продырявила прозрачную однородную массу. Получилось маленькое оконце. Нинель посмотрела в отверстие. По прямой было видно очень далеко. «Вот там я вижу масса шевелится. Может, это цифики или пертутинцы?» Она приблизила рот к отверстию и закричала. «Помогите!» Однородная масса заколыхалась вслед распространению звуковой волны. Однако она быстро затихла, и вновь ровная неподвижная гладь. Нинель встала, она пошла вперёд, но получилось назад. «Как жаль, что на затылке нет глаз, можно было бы ходить вперёд и назад и видеть, куда ты идёшь!» В голову лезли странные бесполезные мысли. «Всё ерунда, какая-то хоть бы одна путёвая мысль!» — с сожалением подумала Нинель. «Как только я выполню свое поручение, неизвестно какое, прилечу домой на Землю и больше в космос ни ногой. Чтобы я еще раз полетела в космос, чтобы я еще раз согласилась на полет, больше никогда, никогда, никогда». Она топала прозрачной ногой и будто забивала гвоздики. «Никогда, никогда». Нинель топала ногой, и все вокруг начало колыхаться. Вместе с массой начала колыхаться и сама Нинель. Она хотела сопротивляться, но это было невозможно. Волнообразное движение блестящей прозрачной массы становилось все более быстрым. Нинель уже не стучала ногой, а движение продолжалось. Внезапно мертвую тишину семимерья прервал крик «Помогите!». Нинель сразу поняла, что это вернулся ее крик о помощи. «Значит, мой крик распространился до некой преграды и, отразившись, вернулся обратно». «Потрясающе! Хоть изучай законы физики! Интересно, мой крик пробежал мимо меня. Отразится ли он от другой преграды? Если отразится, то семимерье как пространство будет иметь границы. Возможно, это вообще не семимерье». Клубок мыслей все больше запутывался. Пространство продолжало колыхаться, но амплитуда его движения уменьшилась. Нинель повернулась на пятках и начала вращаться, не испытывая силу сопротивления. От долгого вращения закружилась голова, и девушка упала на колени, руками опершись на прозрачный, но почему-то не проваливающийся пол, то есть поверхность под ногами была твердая и гладкая. Но рельеф ее мог меняться. Этот факт она выяснила еще накануне, когда изучала движение. Она вновь присела, вздохнула и рукой подперла голову. Внезапно над головой будто ветерок пробежал. Нинель подняла глаза, над ней висели два облачка. Одно было с красными, другое с темными пятнышками. «Ну что, командир, узнаешь?» Услышала Нинель знакомый голос. «Это я. ичу с собственной персоной». Довольный произведенным эффектом, захохотал Ромарте Облачко с красными точками. Из глаз Нинель выкатилась натуральная слезинка. Она прокатилась по круглому лицу. «Поняла. А это облачко, значит, будет Белтрукс. Вы успели на звездорак?» «Это я». «Элтрукс!» «Командир, мы не хотели взрыва, но так получилось!» Облачко скукожилось, уменьшив размеры. «Цифики, за то, что вы взорвали Бори Нофи!» проговорила Нинель, глотая слезы. «Вас нужно жестко наказать! Но вы вернулись с задания живыми, и это хорошо! Это значит, что наша миссия продолжается! Она еще не окончена!» Облачко с красными точками подплыло к Нинель и улеглось на ее плече. За вторым облачком Нинель протянула руку, и Белтрукс, распушившись, улёгся на прозрачную ладонь девушки. Второй рукой она погладила облачко и разместила его на втором плече. «Чтобы не потеряться, будете сидеть у меня на плечах. А теперь, Эйчос, расскажи, что вы видели на Боре Нофи и зачем взорвали базу?» «Командир, вместе с туристами мы прошли на базу. Они долго бродили по аллеям среди цветов. Потом к ним подошли крылатые люди Энрофы». «Мы даже успели на них полетать», – смеясь перебил рассказ Белтрукс. «В конце концов нас провели к центральному ядру и нам показали светящегося человека». «Значит, они не хотели нам показывать светящихся людей?» – заинтересованно спросила Нинель. «Раскаленная плазма смогла изобрести новую расу звездных термоядерных людей?» «Да, командир. Все посмотрели на него и ушли, а мы зачем-то остались». Вновь включился в разговор Бельгаус. Светящийся человек вышел из ядра и сказал, что ядро остывает, и только я смогу добавить водород. Я не мог отказать. Я взял водород из одной линии вакуума, войда, но солнечные числа отличались на миллионные доли джоулей. Ядро быстро наполнялось, и когда я сказал, что больше нельзя, светящиеся люди открыли кран на полную накачку, а меня выгнали». «Мы так бежали», — сказал Ичус. «Я так боялся, что мы не успеем. Но мы успели и забежали в переходную камеру звездорака. И вот мы здесь и с вами». Облачко расплылось по плечу и чуть не упало. Нинель поддержала Цифика. «Получается, что они сами себя взорвали и тем самым уничтожили боренофи проговорила Нинель. «Но почему и зачем? Кто знает? А пертутинцы где?» — спросил Бельгаус, взлетая с плеча. «Не знаю, но думаю, что они не очень далеко от нас, так как на самом деле при движении мы не двигаемся, а движется, как я считаю, само пространство». «Чудеса да и только», — проговорил Эйчус. «Командир, что будем делать? Как будем отсюда выбираться?» — спросил Белтрукс. Нинель хотела сказать, что если бы не их действия на боре Нофи. «Возможно бы они сюда и не попали, и что процесс перехода, видимо, был настолько неожиданным, что они попали в семимерье, а, например, не в галактический пузырь, ведь могло бы быть и по-другому. Что толку упрекатели ругать цификов, ведь они даже не люди, они совсем не должны думать так, как она». Поэтому Нинель не высказала упрек, однако очень хотелось. «Подождем пертутинцев, а потом все вместе подумаем», — ответила Нинель. Ведь она еще не решила, что делать. Ситуация с движением казалась замкнутым кругом».